Могучей кистью художника Авиди рисует трагическую картину мира, охваченного огнём. Пылающие города, кипящие реки, высохшее море, горы на вершинах которых растаяли снега. Гибель в пламени грозит всему живому, и земля обращается к Юпитеру с мольбой о спасении. Юпитер внял этой мольбе. Взойдя на вершину Олимпа, он возгремел, и Перун от правого пущенный ухо кинул в возницу, и в миг у него колесницу и душу отнял за раз, укротив неистовым пламенем пламя. Вуже секоник, прыжок в обратную сторону сделав, сбросили шее йермо, и вожжей покидают обрывки. Здесь лежат у дела, а здесь оторвавшись от дышла ось, а в другой стороне колёс разбившихся спицы, размечены широко колесницы раздробленной части. А фейтон, чьи огонь, волосы золотистые, рушит Без нас мы стремится и путь по воздуху длинный свершая мчится подобно тому, как звезда из прозрачного неба падает или верней, упадающей может казаться в круге обратном земли от отчизны далёка великий принял его Эридан и дымящийся лик омывает руки наяд геспирит огнём триязычным дымящий прах в могилу кладут и камень стихом означают здесь погребён фаэтон колесницы атцовской возница пусть её не сдержал но дерзнув на великое ал он а видей так никогда и не вернулся на родину он скончался на чужбине вдали от друзей и близких но мечтой всегда стремился в италию в рим сердце своё он отдал этому городу а песни завещал всему миру и в заключительной главе метаморфоз начертал вот завершил самой труп и его ни юпитера злоба не уничтожит ни меч, ни огонь, ни алчная старость. Пусть же тот день прилетит, что над плотью одной возмеет власть для меня завершить неверные течения жизни. лучшую частью своей неизменен к светилам высоким я вознесусь и моё нерушимо останется имя всюду меня на земле гдеб власть не раскинула сарима будут народы читать и на вечные веки во славе, ежели только певцов предчувствием верить, пре буду